Но войдя внутрь и включив свет, он увидел Еву. Она сидела на софе в своей шубке из рыси. Добрый вечер, сказала. Почему ты не зажгла лампу? Хотелось сделать тебе приятный сюрприз, сказала Ева. В голосе не было радости. Ну, как всё прошло? Великолепно? ответил Даусо. Как дела дома? Неважно. Очень неважно. температура подскочила до 38,9, сказала она с упрёком. Но сейчас он заснул. Будет чудо, если он сможет добраться до больницы без скорой помощи. Майкл вздохнул. Ну вздыхай так, словно тебе противно меня видеть. Ты не хочешь меня поцеловать? Она встала. "Ева, устала", сказал Майкл. "Я чуть не разбился днём и сейчас еле двигаюсь". Ты готов убить всех и себя и моего мужа, пожалуйста, сказал он, сняв дублёнку и бросив её в кресло. Я смертельно устал и хочу спать. "Ну и вид у тебя", бесчувственно сказала Ева. "Да, я знаю. Ты совсем не бережёшь свою внешность. Я ложусь спать. Я пришла сюда не для того, чтобы смотреть, как ты спишь", сказала она. "Извини, но у меня нет сил". Она начала ходить взад и вперёд по маленькой комнате, расстёгнутая шубка хлестала по её ногам и придавала ей сходство с гигантской разъярённой дикой кошкой. Мне надоело, что все меня отвергают. Ты, мой муж, хочешь в себя убить, пожалуйста. Он хочет себя убить тоже, пожалуйста. Может быть, чем скорее это произойдёт, тем лучше. Вероятно, я даже не стану этого дожидаться. Вы двое не единственные мужчины на земле. К этому сведению, кстати, если хочешь, можешь передать это твоему любимому другу из вращенцу моему мужу. Один австриец трижды за последний год приезжал сюда и умолял меня выйти за него замуж. Ну, это хорошо. Желаю счастья. Я изнемогаю в этом убогом маленьком городинске среди жалких холмиков.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 "Единый тважный поступок", насмешливо бросила она. "И ты снова верный сын обывательской среды, с ветрушливой добропорядочностью и ханжеской моралью. Как же он слишком устал, чтобы спать со мной. Другие ночи, другие отговорки Спи с письмою мужем. Не сомневайся, вы будете счастливы а через неделю или месяц. Он долгопочнуй умрёт, завещав тебе своё состояние". Майкл ударил её. Она замерла, прикусила губу, затем замерла.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 Глава 21. Его разбудил телефон. Чёртыхнувшись, он поднялся с кровати и прошёл в гостиную, где стоял аппарат. Сейчас Майкл двигался с ещё большим трудом, чем прежде, ночью от ветра распахнулось окно, и он здорово замёрз, лёжа поверх одеяла. Проснувшись, он пожалел, что живёт в штате, где такой холодный климат. Подняв к телефону, он увидел полосы яркого солнечного света, проникавшего сквозь стекло. Часы на камине показывали без четверти 10. Впервые за много лет он проснулся так поздно. В голове крутились смутные обрывки тревожных снов, и он терял в каком-то аэропорту багаж, блуждал по тёмным коридорам. "Алло", сказал он в трубку. "Марику. Это был Хеггинер. Доброе утро." Майкл постарался придать своему голосу жизнерадостный бодрый тон. Надеюсь, я вас не разбудил. Я не сплю 7 часов, согнал Майкл, в соответствии с тем представлением, которое обычно складывалось о нём у людей. Все считали его энергичным и дисциплинированным тружеником. Как вы себя чувствуете? Отлично. Отлично, ни температуры, ни кашля. Я вот что подумал, не могли бы вы отвезти меня в Нью-Йорк завтра?